Глава сороковая. Лето шло, и с каждым днем безумие Дорота Вернья возрастала. Она, как бешеная, ссорилась с Юлем, обижала мадемуазели девиц, она возненавидела тот жестокий мир, который так долго был ее миром. Она кляла свою судьбу. И все это из-за господина Пьера. Ей казалось, что ласточки единственное достояние, которое она делила с ним, отдаляло его больше, чем ее возраст, уродство и безнадежность ее любви. Каждый день она с ужасом ждала ночи поскорее уснуть. Как страдала она от всеусиливавшейся бессонницы, она проклинала и так любила жизнь, она была одержима своей страстью. Что бы она ни делала, ко всему примешивалась мысль о господине Пьере. Жану увезли к морю, и с его отъездом утихла была ревность, терзавшая ее, особенно с тех пор, как ей удалось увидеть этого ребенка. Малыш! Неужели ревновать к малышу? Успокоение оказалось недолгим. После первого же воскресенья, проведенного в одиночестве, господин Пьер опять стал говорить о внуке с тоской просто невыносимой. Дора страдала, слушая его речи. Страдала за него и за себя. И так хотелось отогнать это маленькое привидение. Она закрывала глаза и снова создавала в мечтах роман, снова угола себе. Ничего, что происходило в ее жизни, в его жизни, не было. Не было ни Полеты, ни Ласточек, ни Жано, ни Юля. Были только они двое. Пьер и Дора, они прожили вместе 20 а может быть, 30 лет жизнью невообразимой, такой, какая бывает лишь в романах, жизнью, которую всю заполняла долгая единственная любовь, воплотившаяся мечта великой близости, взаимной нежности, великом доверии, жизнью, в которой они служили друг другу поддержкой и образцом, в которой стаялись вместе. И вот настал вечер прекрасного дня. День, полный сожалений света, золотистый вечер, заходящее солнце. Жизнь подошла, наконец, к пределам мрака. И была она такой полной, такой пламенной, такой чистой, что стало подобно утоленной жажде. Все влечет теперь к покою, к ночной тени, И только страшно, чтобы спутник твой не сошел в нее раньше тебя. Часами ее голова была занята этими грезами, воображение рисовала картины жизни вдвоем, не какие-нибудь револнения бурной романтической жизни, а неимоверную пустоту жизни, в которой достаточно быть вдвоем, всегда вдвоем, только вдвоем. «Пьер, любовь моя!» Весьма странные мечтания в той реальной обстановке, которая окружала Дору в ласточках. Но она была так захвачена этой игрой, что не замечала смешной ее стороны, не видела уродливого конизма в этом противоречии между ее машинальными повседневными действиями и безумными вымыслами. Труднее всего ей было в присутствии Пьера. Она должна была слушать то, что он говорит, не разрушая своей идилии, не обрывая своего сентиментального романса, внимать его словам и улыбаться натянутой улыбкой, с которой лгут тяжело больным. Дело шло так, словно спутник всей ее жизни немножко тронулся умом. «У него есть свои пунктики, и не нужно ему противоречить», Вот она и позволяла ему говорить все, что угодно, мучилась, но с его манией, когда он снова и снова заговаривал о маленьком Жанно, о ребенке своего сына, того самого сына, которого он будто бы имел от другой женщины. Слова его, конечно, терзали ей сердце, как тихое помешательство, как воображаемая измена, но она не прервала господина Пьера, она даже сама... Толковал о как будто он и вправду существовал, и вправду существовал. Господин Пьер говорил, это просто поразительно. Я думал, что успокоюсь, когда не буду больше его видеть. А вот не недостает мне маленького Жанно, положительно недостает. Ночью, знаете ли, просыпаюсь, и такая невыносимая тоска. Говори себе, что больше никогда его не увижу, и вот нелепость. Все вспоминается, как он поднимает лопатку и постукивает по донышку ведерко, вытряхивает из него свои пирожки, и во взгляде такое разочарование, потому что пирожки развалились. Но не глупо ли думать об этом? Старость. Наверное, это старость. И как же тогда? Ведь это противоречит всему, в чем я был убежден, всему, что я думал всю жизнь. Всю жизнь. «Ребенок. Стыдиться мне надо, верно?» Дора его не слушала, она старалась вспомнить какой-то мелкий случай из далекой поры молодости, когда в них обоих было столько силы и любви, давнюю историю, случившуюся еще в начале их совместной жизни, когда еще их не соединяла нерасторжимая близость, было страстное взаимное влечение и боязнь, В те дни глаза у них почему-то блестели, и так сладко у нее замирало сердце, когда он приближался, протягивая к ней руки. Мадам Тавернье, я начинаю понимать, что делается в душе у стариков, которые ворошат свое прошлое и обращаются к небесам. И вся правда, все верования их зрелого возраста тонут в великом страхе старческих лет. И я начинаю понимать это ослабление разума, это безумие. Только у меня не Бог, не церковная театральщина, не молитва, а вот этот ребенок. Этот ребенок. Что это он говорит? Словно бредовое видение больного, она отстраняла эти лихорадочные речи, этот взволнованный лепет. У нее было одно неотвязанное желание, одна властная потребность. Она хотела, чтобы он приехал к ней, нет, к себе, в гаш, в их общий дом. Удостоит ли он приехать? Она дерзнула пригласить его в воскресенье, да, в воскресенье, ведь теперь все воскресенья у него свободны. Так говорила она, упрашивая Пьера. Она как будто разделяла ту безумную иллюзию, которой он тешился, и убеждала его следующим доводом, раз теперь больше нет по воскресеньям свиданий с мальчиком. Он сначала отказался, по воскресеньям он ходил один на проспект Булонского леса, садился на чугунный стул и смотрел, как играют другие дети, другие, незнакомые дети. Последний раз он даже всплакнул. «Между нами, дорогая мадам Тавернье, скажите откровенно, вам не кажется, что я сдал?» Дора запротестовала. А ведь это так и было. Он очень сдал. Но она запротестовала и вместе с тем испытала какое-то мстительное, злорадное чувство. «Да, он сдал». А когда подошел сентябрь, Пьер стал вести такие разговоры, что они показались ей лишним признаком его упадка. Человек, который гордился тем, что он не читает газет, стал вдруг распространяться по поводу того, что там печаталось. Значит, теперь он читал газеты и говорил им какие-то странные вещи. Например, что он такое сказал по поводу прибытия в Париж какого-то политического деятеля Турции, приехавшего просить денег на Кеодорсей. Правда, Пьер жил когда-то в Турции, он об этом упоминал недавно, но его внезапный интерес к турецким делам был, пожалуй, не менее удивителен, чем нежданная любовь к маленькому внуку. Он говорил, что если Франция сделает такую глупость, что не даст приезжему турку денег, этим воспользуется Германия. «Да вы говорите о политике, Мосье Пьер!» «О политике?» — переспросил он. «О политике?» — и он задумался. «Право же, он заметно сдал!» И вот в это время Дора убедила его съездить в воскресенье вместе с нею в гарш, посмотреть ее дачу. Он полон тогда был всяческих сомнений во взгляде на самого себя, Поэтому у него не хватило духу противиться настойчивым просьбам Доры. Но почему не доставить удовольствие этой бедной женщине? Что значит для него один воскресный день? Зачем обижать эту бедную женщину? Теперь в нем все время было какое-то смутное чувство своей виновности. Любопытная история. Он согласился поехать с Дорой в гарш отчасти из-за полетты, Нет, только из-за Аполлеты, хотя воспоминания о полете все еще были ему очень неприятны. Но что тут было справедливо, а что несправедливо? Он уже и сам этого не знал. А вдруг я ошибался, решительно во всем, сначала и до конца ошибался. Теперь уж не воротишь, человек живет только раз, всего лишь раз. «Если Пьер читал теперь газеты, то делал это главным образом от скуки. Этот способ коротать время он открыл однажды на проспекте Булонского леса, где сидел без всякого дела, томясь воспоминаниями о маленьком Жанно. И не только от скуки, но также от слабодушия и страха перед тем, что ждет людей, что может произойти в мире». Вот ведь глупость какая, я же ничему этому помешать не могу, но ничего не поделаешь, бездна притягивает, невольно заглядываешь в нее. Или я еще буду жив, когда начнется кавардак, и, боже мой, боже мой, что тогда со мной будет? Или все теперешнее переживет меня, сохраняя все тот же обманчивый вид прочности, а я отправлюсь на тот свет, так и не узнав, чем кончилась вся эта история. Вот так идет какой-нибудь болван мимо дома в ту минуту, когда там совершается страшное преступление, а он ничего и не подозревает. Да что толку знать? Может быть, лучше не знать? Разве тот дурак-прохожий был менее счастлив от того, что он ничего не знал? Странно, что меня это так тревожит. Сдал я, право сдал. А главное, его одолевал страх. Он боялся всего и вся. Уже года три страх все возрастал. Теперь страх хозяйничал в его душе, как ветер в заброшенном доме. Страх... Самая ужасная форма старости. Что, если я во всем ошибался? Решительно во всем с начала и до конца. И сомнения эти относились не только к вопросам морального порядка. Вопросы морального порядка являлись позднее. Страх переходил в моральные сомнения. Прежде всего был страх. Страх из-за неуверенности в завтрашнем дне, страх перед одинокой старостью, перед тем, что с ним станется в этом беспокойном мире, постоянно подверженным потрясениям. Будет ли у него кусок хлеба? Кругом равнодушные, холодные люди. В молодости человек об этом не думает, он уверен в себе. Все это нелепо. Такая мучительная путаница. Всю жизнь он считал, что придерживается каких-то взглядов, Не всегда одних и тех же, но, в общем, его взгляды более или менее логично вытекали одни из других. Теперь же он заметил, что его взгляды сами по себе были ничто, то есть они были следствием, а не причиной, и когда изменялся мир и его собственное неустойчивое положение в мире, эти перемены приводили к новым взглядам, таким же твердым, обоснованным, как прежние. Хотя эти новые идеи противоречили прежним, опровергали их и были пощечены всему, во что он когда-то верил. Он боялся этой неустойчивости, этого болота, боялся, что постепенно увязнет в нем. Вот это и называется старость. Потом ему снова пришла мысль о Полетти. Она еще не стара. Ей нет и 50 лет по Стало досадно, и что-то непонятное, уже несколько дней шевелившееся в нем, одержало верх. Поздно было привередничать. Амейры, Адора. И сам, не зная, как это случилось, он написал письмо. Впрочем, тут же разорвал его. На следующий день написал другое письмо. Долго смотрел на исписанный листок, Так изменился у него почерк, стал такой неуверенный. Не только от того, что дрожит рука, тут и внутренняя неуверенность виновата. Этот клочок бумаги означал отречение, самое худшее отречение от самого себя. Он не просил прощения, нет, разумеется, и чувство собственного достоинства, какое что тут достоинство, страх, гнусный страх. Ребенок, маленький Жан, только предлог, предлог, за который можно ухватиться, но все-таки маленький Жан, предлог, на самом деле толкал его страх. Письмо сыну, Паскалю, разумеется, еще не было решающим шагом, но Пьер знал, что вслед за первым письмом последует второе — лиха беда начала. Он не сразу решился послать его, но письмо уже было написано — Немалое дело. Он вложил письмо в конверт, написал адрес, но не заклеил конверта. Несколько дней носил за внутреннем кармане пиджака и все трогал письмо, как будто проверял, целы ли деньги. Эта мысль поразила его. Деньги. Единственная неизменная мысль, которую он пронес через всю жизнь. Деньги. Он улыбнулся. Письмо он пока не послал, еще не послал. Как раз в это время он принял предложение Доры, Тавернье, и они вместе отправились в Гарш, в желтом вагоне трамвая, который проехал вдоль Булонского леса, потом по мосту через Сену, и миновав пригороды, окутанные заводским дымом, достиг того предопределенного уголка, куда судьба привела Пьера, схватив его за шиворот.